Солнце опустилось за городскую стену, оповещая наступление ночи. Ками-сама, Вельф и все остальные вернулись к тому времени, когда небо совсем потемнело. «Я дома». «С возвращением, Камесама «И э, остальные». «Ну и как прошло?» «Ужасно. Ничего не разузнал». С Лили произошло очень многое, но разузнать что-то о говорящих монстрах напрямую оказалось невозможно. Мягками и такими кацучиками тоже ничего не знают». Богиня Гести, едва переставляя ноги, вошла в двери после тяжелого дня на своей подработке. Вель следовал за ней, почесывая затылок. Почему-то казалось, что Лилиу устала еще сильнее, чем Ками сама. Микота вообще избегала моих вопросов. Никто, вошедший в дверь, не был доволен результатом дня. Я знаю, что мы только начали собирать слухи, и если бы что-то нашлось сразу, это было бы огромной удачей. Но, судя по лицам собравшихся, времени это займет очень много. Такие мысли меня посетили, когда мы трое, оставшиеся дома, приветствовали пришедших. Как прошел ваш день? спросил Вельф. Все взглянули на девушку, прятавшуюся за моей спиной виену. Она держалась за мою рубашку с осторожностью, пытаясь не выставлять свои когти. Харухима подошла к дрожащей девушке в уивру с улыбкой на лице, и тихонько ее подтолкнув, прошептала: Почему бы тебе тоже не попробовать? Венена кивнула. Ее длинные волосы колыхнулись, она выглянула из-за моей спины так, что открылась половина ее лица. С возвращением! Тихий голос Виены был отчетливо слышен в зале, комисома Вельф, Лилея и Микота с удивлением увидели, как Виона выскакивает из-за меня и ныряет за Харухима. Переглянувшись, мы с Харухима улыбнулись. Она явно к тебе привыкла! Пока Лилея и Микота молча Вильф нарушил молчание, хотя он и не знал, какие ощущения у него это должно было вызвать. Он был прав. Вена наконец раскрылась Харухиме, синяя тельца прижалась к спине Ренарта лбом между лопаток. Харухима нежно погладила вена по голове своим золотым лисим хвостом. Должно быть, это было щекотно, потому что Вена вздрогнула в ответ и захихикала. Харухима заглянула через плечо и улыбнулась ей. Лили не могла отойти от шока, получив приветствие от монстра. Она стояла с раскрытым ртом, ками сама, стоявшая рядом с ней, скрестила руки на груди и проворчала. Что ж, Хархима, сдается, мне ты станешь отличной мамочкой. Определенненько. Может, и до сих пор обидно за то, что ее руку вчера отвергли? Какая вкуснятина! Микота восхитительная! Спасибо. Когда остальные переоделись, мы собрались в столовой. Первое, что сказала Виена, попробовав ужин, вызвало у Микота смятение. Целая куча еды, включая рыбу и мясо, оказалась на столе перед нами. Сегодняшнее меню было не слишком сложным, Все было приготовлено на скорую руку и приправлено только солью, кусок ветчины был порезан на мелкие кусочки для удобства. Еще у нас была тарелка с огромной жареной рыбой и котелок овощного супа, Сегодня единственным, что говорило о происхождении Микота, были традиционные для ее родины подслащённые жареные яйца. Виене очень понравилось. «Харухима так сказала. Микота восхитительная. Хорошо готовит еду. Нет, мне еще столько нужно изучить. Я же вегетарианка и...» Микота покраснела, когда Виена выдала целую серию похвал. Ну, точнее, она сильно смутилась. Не знавшая, как реагировать, Микота начала крутить свой черный хвостик, её ее лицо становилось краснее с каждой секундой. Я понимаю, что мы не животные в зоопарке кормим, но. Вена ведет себя громче обычного. Может, вкусная еда приводит ее в такой восторг? Она открыла рот с явным удовольствием, дожидаясь, когда Харухима покормит ее с ложечки горячим жареным яйцом. Даже драгоценный камень в ее лбу блестел не так ярко, как янтарные глаза. А! А я столько времени потратила, придумывая, как к ней подступиться. Как странно. Невинная улыбка девушки Вуивра, похоже, обезоружила Микота, опустившую голову. «Госпожа Микота, перед вами монстр. Не нужно так напрягаться. А чего ты такая колючая помощница? В такие времена важно уметь налаживать отношения, и поэтому я собираюсь покормить на немедленно. Не нужно соревноваться с госпожой Хрухима. Разве богам можно быть такими беззаботными?» Лили начала забрасывать Ками само предупреждениями, но та скользнула к Виене, будто ей было нечего бояться. «Попомните слова Лили! Для нашей семьи настало опасное время!» Громко прокричала Лили, но это не помогло. Харухима улыбнулась Микота и подозвала ее к остальным. Ками сама пыталась наладить связь с нашей гостей, а Лили решительно пыталась ее остановить. Виена стала центром событий. «Думаешь, стоит к ней привязываться?» «За малютку Лили я не переживаю, но... хорошая ли это идея?» а, ты тоже... Э, чувствуешь себя не в своей тарелке рядом с ней, Вельф?» «Честно говоря, я бы предпочел быть от нее подальше». Кэмми сама попросила меня уступить ей место рядом с Виеной, поэтому я оставил девушек и устроился рядом с Вельфом, пока тот ел. Я спросил его мнение, но он лишь натянуто улыбнулся и пожал плечами. «Наверное, приятно сбежать от нее ненадолго». Она же от тебя два дня не отцеплилась, да? Только не говори мне, что тебе стало одиноко, потому что она новых друзей нашла. Вельф! Знаю, он просто меня дразнит, но все равно попадаюсь. И вообще, я точно покраснел, так что мне не за что его винить. Я понял, что как бы Виэна поначалу не была напугана, она становится очень дружелюбной, когда понимает, что ты не хочешь причинить ей вред. Развернувшаяся с другой стороны стола сцена была тому доказательством... Благодаря Харухиме, уверившей Виену, что все в порядке, она начала без страха разговаривать с остальными. Не знаю, сколько она была одна, но думаю, что она пытается оставить свои страхи позади, подружившись с нами, с людьми. Шумный ужин с разделенными столом, девушками и парнями продолжался, Виена радостно и оживленно ела в окружении других людей. Когда ужин подошел к концу, мы перебрались в гостиную. Виена немедленно проявила к Лиле интерес, Почему-то она обхватила ее руками. «Лили! Лили! Пустите, Лили! Зачем вам так хватать ее руками?» Бывшая меньше, чем девушка Вуивер, девушка полурослику утонула в этих объятиях. «Ого! Ты понравилась помощница! И кто в этом виноват?» Лили выражала свою позицию по отношению к вене очень четко, но, должно быть, слегка расслабилась в оцарившей сердостной атмосфере. На лбу Лили вздулась Вена, ее лицо покраснело от раздражения, когда она смотрела на Ками саму из-за рук Виены. Определенно наслаждаясь моментом, Ками сама погладила блестящие волосы Виены. И от нее разит! Лили раньше замечала, но ваша монстра подружка определенно воняет! снова закричала Лили, вырвавшись из объятий Виены. Девушка Вуивер жалобно наблюдала, как Лили уходит, а Микот и Харухима переглянулись. Это правда! «Я обтёрла ее утром мокрым полотенцем, но...» Виена не мылась с тех пор, как вышла вчера из подземелья и все это время носила одну и ту же саламандровую робу. Ткань пропиталась ее потом за эти два дня, наверное, поэтому она пахнет хуже, чем должна. Впрочем, не мне об этом говорить. Из-за того, что она все это время была со мной, я тоже не мог принять душ. Неожиданно озаботившись своим собственным запахом, Ками сама с горящими глазами предложила идею пришедшую ей в голову». «Решено!» — сказала она. «Почему бы нам всем вместе не принять ванну?»